Расы сапиенсов в Европе. Долгое время о всех вообще ископаемых сапиенсах судили под так называемым кроманьонцем, найденным ещё в 1868 году в гроте Кроманьон, Франция. Древность находок несомненна. Слой, в котором найдены скелеты, перекрывала многометровая толща более поздних отложений. Незадолго до этого открытия великий французский археолог Ларте узнал, что по приказу властей департамента Верхняя Горона на приходском кладбище похоронено 17 скелетов, обнаруженных при ведении хозяйственных работ в пещере Ареньяк. Ларте без труда доказал, что погребённые вовсе не французы и не христиане, а древние люди, современники мамонтов. Власти позволили ему выкопать обратно и изучить костяки. Такие же, как у современных людей. Каменные орудия, останки зверей из пещеры Ориньяк позволили назвать целый период каменного века Ориньяком. И получилось. Люди такие же, как мы с вами, а жили в эпоху мамонта, шерстистого носорога и тигра-льва. Теперь в гроте Краманьон Ларте обнаружил еще пять скелетов, практически тождественных скелетам из пещеры Реньяк. Людей этого типа он и назвал кроманьонцами. Вскоре последовали десятки открытий кроманьонских скелетов и стоянок по всей Западной Европе. К 1900 году известно уже более 600 скелетов людей этого типа. Кроманьонцы ярко выраженные европеоиды очень высокого роста, Мужчины от 174 до 194 см, а в среднем 187 см. И очень крупной головой от 1600 до 1900 кубических сантиметров. У современного человека объём мозга в среднем 1450 кубических сантиметров. Кроманьонцы почти ничем не отличались от нас. Отдельные мелкие отличия есть. скажем, более крупная, чем у современного человека голова. Антропологи говорят и о других малозначащих отличиях по массивности костей скелета и черепа в форме отдельных костей. Но это был человек современного физического типа. Облик кроманьонц таков, что нет сомнений. Получив он образование, кроманьонец мог бы писать и читать книги, освоить медицину, математику, Все разделы науки и культуры современного мира. Среди всего прочего, кроманьёнец мог бы сделаться и убеждённым коммунистом, и нацистом, и исламским фундаменталистом. Много кем. Кроманьонцами стали называть всех людей, живших в Европе и даже во всём мире в эпоху великого оледенения. Но даже в самой Европе не все люди подобны кроманьонцам. В Гроте Ментона Южная Франция, на стоянке Молодежь в бывшей Чехословакии и в других местах жили крамоньонцы. А вот в Комп-Тапель в той же Франции жили люди современного типа, но ростом порядка 165 см, и сильно отличавшиеся от крамоньонцев пропорциями тела. В частности, у них были очень длинные руки. От крамоньонцев отличаются и люди типа шанселат тоже во Франции. Обитатели плато Перегор некоторыми учёными уже давно считали продуктом смешения кроманьонцев с более древними типами человека. От кроманьонцев отличаются и люди из Гримальди, группы пещер близ итальянского города Винтимелия на берегу Средиземного моря, около франко-итальянской границы. В одной из пещер Грот детей В 1901 году на глубине 8,7 м было открыто двойное погребение. Мальчик 16 лет и женщина были похоронены в скорченном положении. Женщина была вероятно крепко связана и положена слева от подростка. Оба были снабжены украшениями из раковин. Скелет мальчика окрашен охрой. Между головами погребённых лежали две гальки. Ещё одна у главы женщины. Голову покрывала плоская каменная плита. Слой выше находится погребение мужчины в вытянутом положении. Рядом обнаружено несколько каменных орудий. Ещё выше, над мужчиной, погребены двое детей, снабжённые богатыми украшениями из раковин. Наконец, у поверхности находится погребение ещё одной женщины. По поводу людей этого многослойного погребения археологи сочли, что они принадлежат к прото-негритянской расе. Говорили даже об особой расе Гримальде. Позже гримальцев стали относить к особой группе кроманьонцев. Но если это и кроманьонцы, то какие-то необычные. Ронни-старший в своем романе «Борьба за огонь» Довольно точно описал жизнь в одной стране людей разного облика и даже разных размеров. Рони старший опирался на данные современной ему науки и дружил с известным археологом того времени, с капитаном. Люди с востока Европы, скелеты со стоянок Брно, Шедмости, Дольни Вистоницы тоже неподобны кароманёнцам. Они меньше ростом, массивнее, У них немного иные пропорции тела. Так и говорят, люди типа «ждомости». В России в третьем слое Маркиной горы, Костенки-14, в знаменитых Костенках под Воронежем, в 1954 году Рогачев открыл погребение, содержавшее почти полный скелет мужчины 20-25 лет. Человек из Маркиной горы имел рост 160 см, Объём мозговой полости 1165 кубических сантиметров и имел ярко выраженный негроидный облик. Больше всего этот человек напоминал современных дравидов, жителей Южной Индии. Во Владимирской области, там, где ручей Сунгирь впадает в реку Клязьму, в 1955 году нашли первые погребения. В наше время известно 9 скелетов из Сунгиря. Это были крупные люди, по размерам похожие на кроманьонцев. Рост взрослого сунгирца составлял около 180 см. Сотрудник Института археологии РАН Медников предполагает, что большие размеры тела кроманьонцев, к которым относятся и сунгирцы, свидетельствуют о процессах, сходных с акселерацией. 20-21 веков. Эти люди попали в среду, где было много качественной пищи и начали быстро расти. Но сунгирцы, кроманьонцы очень своеобразные. Расовый тип одного из погребённых чаще всего определяют как тип восточных кроманьонцев с отдельными чертами, напоминающими то ли северных монголоидов, то ли предков американских индейцев. Другие погребённые тоже европеоиды, но ещё более своеобразные. У них то ли присутствуют негроидные черты, то ли неодерталоидные. Можно спорить, в чём тут дело. Смешались ли кроманьонцы на востоке с местными негроидными народами, стали ли скрещиваться с неандертальцами, или у этой популяции почему-то задержались общие черты предков современного человека. В любом случае, в пределах только одной Европы в верхнем палеолите выделяется до семи рас. Конечно, с современными расами они не имеют ничего общего. Современные европейцы принадлежат к девяти или даже десяти разным малым расам. Вероятно, в те времена тоже были малые расы, только другие. Но как бы ни были разнообразны жители Европы времён великого оледенения, можно говорить уверенно, У них преобладал светлый расовый тип. Потому что пропорции тела у них типичны для северян, для людей того светлоглазого, светловолосого и светлокожего типа, который сегодня характерен для Северной Европы, а в те времена был характерен для всей Европы, в том числе до самого её юга. В литературе утвердилось совершенно противоположное представление. Европейцы упорно изображают своих предков брюнетами. И Нао у Рони Старшего встряхивает своими жесткими черными волосами до плеч. И у братьев Стругацких кроманьонцы, родившиеся в наши дни происками космических странников, тоже имеют и сине-черные жесткие волосы. Объяснить это можно только одним способом. В нашем сознании... А ещё больше в подсознании чёрные волосы и тёмная кожа ассоциируются с какими-то древними, архаичными признаками. Но наши непосредственные предки, жившие в Европе в эпоху Великого оледенения, определённо не были брюнетами.